Глава двадцатая. Хотя здание, где располагался наш ЖЭК, находилось в принципе недалеко от моего дома, но на обед я ходила не всегда. Чаще предпочитала заскочить в местные гастрономы и взять пакетик кефира или молока и какую-то булочку, потому что было жаль тратить обеденное время. На обед пока до дома дойдешь, пока переоденешься, пока разогреешь, пока пообедаешь, пока посуду помоешь, потом еще покимарить минут пятнадцать хочется потом опять одеваться, идти на работу. А на работе быстренько булочку поклевала, кефирчиком закинулась, и все. Почти час дополнительного времени еще есть. Чаще всего, особенно в первые дни на рабочем месте, я использовала этот час, чтобы успеть выполнить работу или почитать всякие приказы и инструкции. Но потом, когда набила руку, я использовала этот час для планирования или, к примеру, составляла доклады для моих будущих выступлений или план-схему благотворительного мероприятия. Ну или что-то в таком духе. Таким образом, весь вечер я могла посвящать своей семье или себе. И вот сейчас я сидела у себя в кабинете и, прихлебывая чай, пыталась набросать план возвращения СССР. На данный момент я дошла до пункта привлечения лидеров мнений» и пыталась прописать конкретных людей. Но все эти теории хороши как теории, а когда дело доходит до практики, сразу начинаются проблемы. Я крутила этот план и так, и эдак, и спохватилась только тогда, когда поняла, что вместо печенюшки грызу карандаш. Это уже был третий вариант плана. И что примечательно, во всех моих планах начинать возвращение СССР нужно было двумя параллельными путями. Проводить изменения непосредственно у нас. К примеру, запустить реформирование налоговой системы, чтобы распределение богатств было справедливым или же продумать меры поддержки малого и среднего бизнеса, создать условия для оказания помощи бедным слоям населения через социальные программы. В общем, вариантов, с чего начать, масса. Вопрос в том, как это все начать. И второй параллельный путь — начать борьбу на вражеской территории. Нет, я не планировала развязать войну в Америке, но подкинуть им немножко каких-нибудь австросоциальных проблем с целью отвлечь от разрушения моей страны. Это было бы неплохо. Я усмехнулась и принялась прописывать варианты того, что я могу сделать. И тут в дверь постучали и сразу же вошел Всеволод. Добрый день, Любовь Васильевна, расцвел улыбкой он. Я так и думал, что вы, как обычно, на обед домой не пойдете. Да тут навалилось отчеты и всякое такое. Неопределенно ответила я и спросила, понимая, что он надолго. А хотите чаю? У меня еще есть печенюшки и булочки. А давайте кивнул Всеволод и уселся на стул напротив. Я поставила перед ним чашку с чаем и пододвинула конфетницу с печеньем и булочками. «Пожалуйста», — вежливо сказала я. Всеволод дождался, пока я займу свое место, и с натянутой улыбочкой задал вопрос в лоб. «Любовь Васильевна, где деньги?» «Какие деньги, Всеволод Спиридонович?» Я вернула улыбку старейшине. «Бросьте притворяться, Любовь Васильевна», — нахмурился он те деньги, которые наша община получила за мероприятие. Я, конечно же, давно ждала, что он придет за деньгами. С даты аукциона прошло всего пару дней, и я уже даже начала удивляться, почему он не приходит. Видимо, надеялся, что я сама принесу деньги в секту, но не дождавшись пришел лично. Пауза затянулась, и отвечать что-то надо было. Как я не продумывала, что именно отвечать ему, когда он спросит, а выполнить на практике это было не так-то и просто. Ваша община? изобразила удивление я. «Вы хотите сказать, что мероприятие спланировала и провела ваша община? А почему вы тогда пришли ко мне?» Всеволод вспыхнул. «Любовь Васильна. «Всеволод Спиридонович, разве у нас был уговор на деньги? Напомните мне». «Но это подразумевалось как само собой», — возмутился он. «Деньги предназначены детям. Вот туда они все и пойдут». «Да?» — улыбнулась я. «Если мне не изменяет память, то речь шла, чтобы я помогла вернуть вам здание и отбиться от администрации. И я это выполнила. А вы? Что я? Вы свои обещания выполнили? Но я... Вот выполните свои обещания, Всеволод Спиридонович, и я сразу принесу вам деньги. Пожала плечами я. Или вы думаете, что я способна отобрать деньги у сирот? Ну... Судя по лицу и старейшины, именно так он и думал. Ну, как так можно, Всеволод Спиридонович? Мягко пожурила его я. «Вы же сами прекрасно знаете, что у меня на Иждивении находятся двое сирот, и я планирую взять еще третьего. Скорее всего, больного ребенка из детдома». «Если вы о поездке в Нефтеюганск, то там не все так просто», — вздохнул Всеволод и забарабанил пальцами по столу. «У меня сердце нехорошо ёкнуло». «Поездка срывается?» «Нет-нет, просто много бюрократии, вот все и застопорилось». «Понимаете, Любовь Васильевна, Там наверху сложно доказать, почему именно туда, так далеко, нужно ехать нашим членам общины с проповедями. «Не вижу проблем», — ухмыльнулась я. «Запросите в управлении по трудоустройству или, как там оно правильно называется, статистику, сколько жителей Калинова ездят на вахту в нефтеюганск, И сами увидите, что основания есть». «Но я все еще не совсем понимаю». «Да что там понимать?» — сплеснула руками я. «Возьмите хоть мою семью». Мы жили с мужем, любили друг друга, все у нас хорошо было. Потом он уехал на заработки в юганск завел себе там на стороне семью, настрогал, простите, намастерил детей и таких семей, как у меня, чтобы Лану распалась в Калинове каждая вторая, если не каждая. Так что благое дело поехать туда проповедовать, чтобы сохранить семьи прихожан. Да и женщины, чьи мужья там на заработках, если будут знать, что наша община может хоть раз в году туда поехать, «С удовольствием будут приходить к нам?» «Хм...» — посветлел лицом Всеволод. «А ведь может сработать». «Точно сработает?» — убежденно сказала я. «Более того, вы привнесите эту идею как новацию, и другие общины из других городов будут поступать так же». «А как они узнают?» «Ну, у вас же есть какие-то конференции, когда все старейшины где-то собираются, отчитываются, делятся проблемами». Горячо заговорила я и, дождавшись кивка Всеволода, продолжила. Вот вы и выступите там с этим вопросом, Всеволод Спиридонович. Но идеально, чтобы вы не просто подали это как некую абстрактную идею, а показали первые конкретные результаты. Мол, вот мы съездили туда, были там столько-то дней, прочитали столько-то проповедей, раздали столько-то журналов, и в результате в семьи вернулось столько-то мужей, а их жены, которые остались в Калинове, столько-то человек пришло в общину, вот. Глаза Всеволода загорелись. «Хорошее предложение!» — воскликнул он, потирая руки. «А вы знаете, а ведь может и получиться, и будет крайне полезно для спасения семей». Еще Господь говорил...» На этом месте я отключилась, продолжая обдумывать, что ему говорить дальше. Ведь то, что я переключила его на другую проблему, вопрос с деньгами не решил. Деньги нужно отдавать. Но я отнесла их в Хапер инвест и отдать смогу только через почти три недели, не раньше. И что же мне говорить... «А что, если...» «Любовь Васильевна, как вы думаете?» — спросил вдруг Всеволод, и я вздрогнула. «Блин, я не знаю, что он меня спросил. Я не слушала». «Надо подумать», — с озабоченным видом покачала головой я. «Здесь вот так, с наскоку сложно что-то решить». Всеволод недоверчиво и удивленно посмотрел на меня, но комментировать не стал. Вместо этого опять спросил. «Так что насчет денег, Любовь васильна «Деньги отдам после поездки в Нефть юганск — выдала первую я. — Хоть завтра. Мне без разницы. — Ну так отдайте сейчас, а мы поездку организуем, я же сказал. Я промолчала, пристально и печально глядя на него. — Вы мне не верите, Любовь Васильевна, — обиделся старейшина. — Я никому не верю, Всеволод Спиридонович, — демонстрируя крайне усталый вид, сказала я. Раньше мужу верила, пока он двух детей не нагулял и привез их мне, а сам отказался от них, развелся со мной и с любовницей укатил в Нефтеюганск. Еще и квартиру порывался отобрать. Или родная сестра, которая втихушку продала дом старика отца и сплавила его мне. Если родные люди так поступают, то кому тогда можно верить? Я полными слез глазами посмотрела на старейшину и тяжко вздохнула. Деньги сирот мне не нужны, Всеволод Спиридонович. Но пусть у меня хоть небольшая гарантия будет того, что меня опять не обманут. Кроме того, накану ведь тоже судьба ребенка, беззащитного ребенка инвалида. «Вы меня понимаете?» «Понимаю», — вздохнул старейшина, осознав, что переубедить меня не получится. «Я постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос». «Уж постарайтесь, Всеволод Спиридонович», — покивала я. «Если опять будут какие-то непонятки с бюрократией, спрашивайте меня, а возив вдвоем что-нибудь надумаем». Старейшина ушел, а я посмотрела на его чашку, чай он так и не выпил. Сегодня с утра я отпросилась на работе и отправилась в педагогическое училище, куда будет поступать моя Анжелика. Нужно было прозондировать почву. Здание педучилища встретило меня шумом. Причем вход для сдачи документов в приемную комиссию был отдельный. Вряд ли там шумели студенты и преподаватели, но все равно кто-то шумел. Ну ладно, посмотрим. Я толкнула обшарпанную требующую покраски дверь и вошла внутрь. Небольшой холл был набит людьми причем людьми взрослыми. Насколько я поняла, это родители будущих студентов, которые, как и я, пришли прозондировать почву. Взмыленная девушка в невнятных очечках выглядывала из единственной открытой двери, на которой сверху было написано «приемная комиссия», и ниже «остросоциальный прием документов с 20 июня по 15 августа». Так что времени вагон. Но взбудораженные родители волновались уже сейчас. «Я слышала, что на юридический конкурс 10 человек на место», дрожащим голосом жаловалась чья-то мамочка с таким пышным начесом, что редкие волосы аж просвечивали на свету. «А у экономистов так вообще говорят чуть ли не 20», поддержал ее озабоченный мужчина с пузиком и в клетчатой рубашке. «Не может этого быть», — чуть не плача воскликнула пухлая женщина в джинсовом платье с таким немыслимым количеством украшений, словно она была новогодняя елка. «Мне же обещали, что не больше пяти будет». «Ой, слушайте этих сволочей, они такого наврут», — хохотнул мужчинка и, уловив укорезненный взгляд какой-то гражданки, сконфуженно покраснел. «Что же делать?» — сплеснула руками пышноволосая женщина. «А вот вы, что будете делать?» Воинственно наступая, спросила меня женщина в джинсе. «На какой вы факультет будете поступать?» «На английский», — ответила я. «Там нет чисто английского». — поправил меня мужчина в костюме, который тоже включился в разговор. — Мой сын тоже будет туда поступать. Начальные классы и английский язык. — Мы туда ради английского поступать будем, — сообщила я. — Все так же, — взвизгнула какая-то представительная бабушка. — А нам хоть бы куда, — вздохнула некрасивая женщина. — Лишь бы поближе домой. Мой оболтус такой, что страшно его в другой город отпускать. — Правильно, я тоже говорю, нечего далеко ехать, и так денег нету. — поддержал кто-то из толпы. — На английский тоже конкурс большой, — сообщила стоявшая рядом женщина. Я узнавала, примерно семь человек на место будет. — А я думаю, что раза в два больше, — не согласился мужчина в костюме. — Да вы что? — ахнула какая-то тетка явно деревенская. — И что вы будете делать? — прицепилась ко мне стоящая рядом женщина. — Слишком спокойный у вас вид. — Так и чего мне волноваться? Будет как будет. Равнодушно пожала плечами я и, понизив голос до шепота, сказала ей. «Если я точно знаю, что моя Анжелика поступит». «Да как вы можете знать?» — тоже понизила голос до шепота женщина. «Ну, раз я так говорю, значит, знаю». Многозначительно сказала я и улыбнулась, а женщина икнула. Не отвлекаясь больше на разговоры, я заглянула в приёмную. Взмыленная девушка-секретарь сидела, печатая что-то на машинке, и вокруг неё выселись горы папок. «Здравствуйте», — сказала я. «Вы что, не видите? прием документов с 20 июня», — возмутилась она. «Вижу», — ответила я и миролюбивым тоном добавила. «Спросить хочу». «Все хотят спросить. Весь день туда-сюда. А ведь на дверях все написано. Приходите 15-го». — строго сказала я. «Всего один вопрос, и я уйду». «Спрашивайте», — сдалась девушка и умоляюще посмотрела на меня. «У меня будет поступать девочка на английский». «Ну, пусть поступает. Примерно семь человек на место будет». Пожала плечами секретарша и уже хотела было приступить к печатанию, как я сказала. «Я не закончила. Так вот, она сирота. Скажите, сироты у вас будут поступать по квоте, без экзаменов или как?» «Вы мать-одиночка?» — уточнила девушка, доставая толстый грозбух. «Нет, я опекун», — сказала она. «Тогда вам нужно принести вот такие документы». Она протянула мне список. Если все будет нормально, она пойдет вне конкурса по собеседованию. Поняла, спасибо. Постарайтесь принести документы пораньше, велела девушка. Нам нужно составить предварительный список льготников. Поблагодарив секретаря, я вышла из кабинета. Ну, что там? Что говорят? Возбужденная толпа родителей рванула ко мне, напоминая студентов-первокурсников перед экзаменами. Я лишь загадочно улыбнулась и торжественно произнесла. Все будет хорошо и вышла из здания. Но не успела я сойти со ступеней, как меня окликнули. «Женщина! Женщина! Ну, подождите!» Я оглянулась, меня догоняла женщина, которая стояла рядом со мной. «Да, слушаю вас», — удивилась я. «Извините меня, пожалуйста», чуть не плача пробормотала женщина. «Я так поняла, вы за свою дочь договорились?» Я неопределенно пожала плечами. «Слушайте, а вы бы могли нам тоже помочь?» — прошептала она, чуть не плача. — Понимаете, моя Олечка не очень хорошо учится, поэтому мы про институт даже не мечтаем, но вот английский, пусть хоть и училище. — Чем я могу вам помочь? — удивилась я. — Я не настолько хорошо знаю английский, чтобы быть репетитором. — Да нет, я не об этом, — всплеснула руками женщина. — Но я же вижу, что вы поговорили с кем надо, и теперь не переживайте. Я промолчала. — Поговорите и за нас тоже. — Ну, пожалуйста. Мое лицо вытянулось от удивления, причем довольно сильно, так как женщина заторопилась, захлебываясь словами. Мы заплатим сколько надо, вы не подумайте, и вам за посредничество тоже заплатим. Сколько? спросила я. Ну, говоря такса на поступление 50 долларов, неуверенно сказала женщина. И мы вам 100 заплатим, хорошо? 150, сказала я, и, видя удивленное лицо женщины, уточнила. «Сто мне как посреднику и пятьдесят юристу». «Какому юристу?» «Который составит расписку», — сказала я. «Если ваш ребенок не поступит. Но мало ли что может произойти. Вы же понимаете. Так я верну вам 50 долларов взамен расписки. Или же только сто мне, без юриста. Тогда и расписки не будет. А ведь это ваши гарантии». «Хорошо», — обрадовалась женщина. Мы договорились, что встретимся в кафе «Ветерок» послезавтра. Женщина принесет мне деньги — а я к этому времени подготовлю документы. Я взяла у нее паспортные данные, и счастливая женщина радостно упорхнула. А я пошла к Олегу. После прошлых наших испытаний я уже знала, где он живет. Дверь открыл сам Олег, взлохмаченный и небритый. «Здравствуйте», — удивился он. «Что-то с домом отца случилось?» «Нет-нет, все в порядке, спасибо вам», — успокоила я его. «У меня небольшой вопрос. Скажите, Олег...» Вы подзаработать хотите?